«Она раненая? А кто ее ранил?» — забеспокоилась Аленка, заметив тоненькую полоску бинта на плече русалочки. Я на ходу сочинил историю, в которой за русалочкой гналась щука, и, спасаясь от нее, русалочка зацепилась за корягу, а я в это время захотел искупаться, и вдруг прямо к моим ногам выплеснула эту перепуганную щукой крошку. Мой рассказ, кажется, вызвал сочувствие у детей, это меня обрадовало. Восьмилетние Валера и шестилетняя Алена, в общем-то, были добрыми ребятами. Но Валера иногда позволял себе охотиться с рогаткой на воробьев и голубей, из-за чего у меня случались крупные разговоры с ним. Поэтому, подготавливая для гостей самый большой аквариум, я делал наставление не полоскать руки в воде, ничего не бросать туда, Иначе русалочка умрет. «А что она ест?» — поинтересовался Валера. «Ничего». «Как?» «Не поверили дети хором». А Валера саронизировал. «Солнечными лучами, что ли, питается?» Вот тут меня и осенило. «Что, если русалочка и впрямь автотрофное существо» заряжающейся лучами солнца. Но как же она тогда клюнула на червяка? Может, из любопытства? Ведь сидит же по утрам на краешке аквариума, купаясь в солнечном свете. Вскоре моя догадка подтвердилась. Я поставил аквариум так, чтобы утреннее солнце падало прямо на него, И на следующий день рано утром увидел русалочку, греющуюся на солнце. Она явно получала удовольствие от обилия лучей, ее серебристые чешуйки переливались золотом, будто она переоделась в другой наряд. Мне было известно, что к автотрофам на земле относятся только растения. Человек лишь мечтает о таком экономном приеме пищи. И вот... Это было существо поистине фантастическое, от головы до кончика хвоста. В первый же выходной я пошел в библиотеку и стал рыться в справочной литературе, выискивая все, что написано о русалках. Удаля я нашел, что это сказочная жилица вод, водяная шутовка. На северо-востоке ее называют водяницей, берегиней. На юге русалкой, мавкой, майкой. Здесь это веселые шаловливые создания, а на севере и востоке их считали злыми, из числа нежитий. В Малороссии так называли некрещенных детей. Они наги с распущенными волосами, прельщают, заманивают, щекочут, до смерти топят. Было еще такое слово «русальничать», то есть праздновать обрядами русалку, на Вселады гулять и пить всю Всесвятскую неделю. В других источниках у русалок такие синонимы – купалки, лоскатухи. Образ русалки наши предки-славяне связывали с водой и растительностью. И только позже, под влиянием христианства, русалками стали считать умерших девушек, Преимущественно утопленец. Меня привлекло название «Берегиня». Этимологически оно оказалось связанным с именем Перуна и со старославянскими «пргиня» — холм, порушенный лесом. Позже его смешали со словом «берег». Культ «Берегини» объединялся с культом «Макоши», единственного женского божества древнерусского пантеона, типологически близкого греческим мойрам предыдущим нить судьбы. В научной литературе о русалках ничего не было. Однако меня заинтересовала небольшая информация в научно-популярном журнале, на которую я случайно набрел. В ней говорилось о некоем реликтовом эндемике, найденном в одной из подмосковных заводей. Точнее, это был неизвестный морфологии крупный головастик, отдаленно напоминающий мифическое существо, полурыбу-полуженщину. Информация заинтересовала меня. Я записал фамилию натуралиста, поймавшего этот...